Я дремала в поперечном шпагате на теплом полу, раскинув руки в стороны. Ночью толком н е удалось поспать, только на рассвете прикорнула на минутку. И в дверь сразу застучали легионеры, приглашая следовать на завтрак. Зарядка и бассейн немного взбодрили, но сейчас я снова ощущала себя выкинутой на берег медузой. Натянутые до предела связки ныли, а душевную боль все равно не заглушали. Ничего не поделаешь, жизнь продолжается, надо двигаться дальше. Например, попробовать выйти в стойку на руках. Я уже собралась перекатиться на спину, когда прижатое к плитам ухо уловило чью-то легкую посту. Хм, неужели кто-то осмелился потревожить меня во время занятий по концентрации? Вряд ли это дежурные. За моими акробатическими п и р у э т а м и они следили с интересом, но издалека. А значит... п р о с в е ч и в а в ш и й сквозь веки свет заслонила тень, и в следующую секунду эта тень рухнула на меня. Я едва успел а к у в ы р к н у т ь с я в сторону. Бух! Удар! Скочив, распахнула глаза. Дэш? Стоит передо мной, ухмыляется, а в руках держит две тренировочные палки. Еще миг и одна из них летит мне в лицо. Что? Чудом ловлю ее у собственного носа? Отпрыгиваю назад, к о е как отражаю первый выпад. Спасибо базовым рефлексам вбитым Шепардом. Но старик надвигается. Новый замах, во всю силу. Палка пронзительно свистит. Едва не задохнувшись от страха, блокирую его атаку. Одновременно выгибаюсь дугой, и баблок легко продавливается, и кончик деревяшки чиркает по рубашке. Что происходит, а? Отступаю, еще отступаю. Ну у Дэша и взгляд, бездушный, безжалостный, прицельный. Меня не пощадит. Все в за правду. Не отобьюсь, получу палкой по ребрам, и перелом гарантирован. Ших! Прилетает слева. Тук-тук. Назад. Ай-ай-ай! Надо назад. Что он задумал? Зачем? В кровь выбрасывается кипящий адреналин, заводит меня, инстинкты обостряются. Справа. Справа летит. Давай, Фло, сверху. Уф, успеваю, парирую, едва не падая под мощью удара, и снова сжимаю деревянный клинок обеими руками. Пригибаюсь, прячусь, пыхчу и испуганно таращу глаза. Противник же моя полная противоположность. Дэш расслаблен, движется уверенно, легко и взгляда не отводит. Такого острова, что им одним можно насмерть разить. А еще в нем можно прочитать, зачем старик явился, чтобы сделать мне очень, очень больно. Не надо, пожалуйста. Шшх! б е с к о м п р о м и с с н ы й выпад, косой рубящий удар, и лишь в последнюю долю секунды я успеваю увернуться, сильно прогнувшись в пояснице. Палка ударяет о пол, а я подставляю ладони и из мостика переворачиваюсь назад. Приземляюсь на колено и слышу долгожданный щелчок в голове. Есть. Слава предкам. Я не люблю боль, совсем не люблю. Боевой транс мгновенно перестроил восприятие, и я уже бил а д э ш а по ногам без сомнения, жалости или уважения к престарелому бойцу. Легионер подпрыгнул, пропуская оружие под подошвами ботинок. Я вскинулась, как бешеная зверюга. Ладонь приноровилась к тяжести палки, завертела ее быстрее и быстрее. Теперь мы кружили друг против друга в одном ритме. Глухие стуки, глухой пульс. Не дать ему перехватить инициативу. Зрение обострилось, мысли пропали. Я превратилась в стремительное действие, точнее в противодействие. Тело само парировало атаки, а когда не успевало, исполняло замысловатые кульбиты. Пропускала свистящую палку в сантиметрах от себя. Очередной замах, и я падаю на колени, спасая голову. Бью в ответ в живот. Дэш уходит, и тут же наносит удар сверху. Ухожу кувырком в сторону, и ногу обжигает боль. Аррр, достал такие. Даже не успеваю понять, что творю, а разделенное сознание щедро загружает энергией боевую структуру. Скидываю подбородок. Шиплю и разжимаю кулак. Светящаяся сфера несется на старика. Фигура в черном одеянии смазывается, как вихрь в пустыне, и заклинание улетает в нервы. ю р Но я знаю, где он. Разворачиваясь, перехватываю деревянный клинок обеими руками, встречаю очередной удар и палка с треском ломается под ним на две половинки. Одна остается у меня, другая куда-то улетает. Демоны, скверно! Но плакать некогда. Резкий переворот назад, еще и еще. В прыжке я вскакиваю, выставляю перед собой кол. Дэш неотвратимо приближается, и г р а ю ч и вращая оружие. В отчаянии перевожу взгляд со своей щепки на противника и обратно. Как глупо, не годится. Разделенное сознание пытается навестись на палку старика, не получается. Слишком мельтешит. Тогда я бросаю свою щепку вперед и сама устремляюсь следом. Дэш легко отмахивается мечом, а я подныриваю под него, вцепляюсь ладонями в древко и разряжаю магию. Бытовая структура дематериализации. Сработает или нет на таком массивном предмете? Сработает или нет? Ну же, ну! Зажмуриваюсь и слышится треск, и сверху сыплются мелкие стружки. Есть! Есть благородные предки. Ох, удалось, удалось! В жутком изнеможении я села на пол. Все, теперь все. Стерла п о т солба, поморщилась от боли в несчастной щиколотке. Дэш возвышался надо мной, как ни в чем не бывало, и довольно улыбался. Негодяй. Не так плохо, как я предполагал. Отличная реакция в т р а н с е необычная манера обороны, но атака никакая. Я подумаю над твоей техникой, девочка. Он отряхнул руки от мелкой пыли, провел пальцами по седому ежику волос, а затем внезапно ошарашил. С завтрашнего дня мы приступаем к тренировкам по фехтованию. Будь готова к напряженной работе. И выразительный кивок на подаренные часы. До обеда у тебя семь минут, поторопись. Оставив меня переживать шок, нисколько не запыхавшийся старик молодецкой походкой направился к в р а т а м услужливо распахнутым дежурными. С трудом встав, я накинула на ногу обезболивающую структуру и п о к о в ы л а следом. Несмотря на откат после транса, я тоже улыбалась до ушей. Как же круто! И нечего врать себе, я давно Очень давно мечтала хотя бы прикоснуться к настоящей боевой подготовке, например такой, как у легионеров. Правда, возможно, я бы так не радовалась, узнав, какая она эта подготовка. Добряк Дэш, входя в Нев, превращался в бесердечного с изверга. Изо дня в день он доводил меня до изнеможения, до судорог в мышцах, учил, как держать, замахиваться и бить проклетущей палкой. И заставлял повторять каждое движение по сотни раз. А когда я просила пощады, этот варвар лишь смеялся и грозил оставить меня безрегистрского десерта. Заканчивали занятия мы всегда с парингом до сломанных палок, после которого на рефлексию, сомнения и размышления о собственной судьбе не оставалось сил. Я отключалась, едва добираясь до подушки. Но глубокой ночью неизменно просыпалась. Усаживалась в кресло у окна с чашкой крепкого чая и ждала рассвета. Смотрела, как реют на теплом ветру полотнища на ф л а г ш т о к а х ч а д я т чаши с огнем, проявляются хребты пустыни на фоне светлеющего небосклона. Если мне везло и тир ночевал в резиденции, ранним утром он всегда выходил на эспланаду тренироваться. Один. Я не могла отказать себе в эстетическом удовольствии понаблюдать за ним. Почему? Да, я тоже уже сто раз задавалась этим вопросом. Но это ведь приятное глазу зрелище, когда полуобнаженный, превосходно сложенный мужчина разминается, бегает, отжимается. А уж когда он доставал свои мечи и приглашал дежурных побороться с ним, я вообще п р и л и п а л а к рекам с т а в н и Должна же я в конце концов изучить его технику боя. Особенно, если собираюсь требовать реванша. Разумеется, техника боя была безупречной, не сравнить с моими неуверенными ужимками. Командующий без труда уделывал трех легионеров на катализаторах. Каждый его блок, финт, разворот, оказывался изумительно красивым, отточенным, выверенным до д е м о н о г о миллиметра. От зависти у меня дыхание перехватывало, и мурашки метались по телу. Даже представить страшно, сколько надо учиться, чтобы овладеть холодным оружием на таком уровне. Тем не менее, мое мастерство тоже потихоньку росло. Я менялась, становилась сильнее, изворотливее, опаснее. К концу первой недели Дэш выдал мне вторую палку. Еще неделю спустя к нашим поединкам присоединился первый дежурный, затем второй. Легионеры в отличие от старика меня не били. Если я пропускала удары, они их обозначали и отступали, а вот Дэш частенько давал прочувствовать оплошности. И никакое нытье про нетерпимость боли его не трогало. Он считал, что раз я в сознании, значит мой организм вполне терпит и нечего прибедняться. Впрочем, пара синяков — ерунда по сравнению с восторгом от собственного прогресса. Но однажды светлым жарким д е н ь к о м Мой наставник явился в неф без тренировочных палок. Я прищурилась, пытаясь догадаться, что конкретно случилось, а после увидела их и едва не вскрикнула. Командующий дарит тебе пару, девочка. Важно возвестил Дэш, протягивая на вытянутых руках два тонких длинных м е ч а Ну и поздравляет с днем рождения. Грань! Какое сегодня число? Я... Я же совсем забыла. Бери, Флориан, они твои. Попробуем. Я зачарованно тронула оплетенные кожаными лентами эфесы восхитительных клинков. Вот она, моя истинная и вечная любовь. Да, хрипло пробормотала я. Конечно. Спасибо. Синеватое лезвие приветливо сверкало. Это. Это же в а л е н с т и р с к а я особым образом закаленная сталь. Я такую только на картинках видела. Говорят, она не затупляется. Взяла красавцев в руки и баланс идеальный, и размеры стандартные, точно под мой рост. Ну-ну, отдышись и приступим. Дэш подбросил трость, раздался щелчок и ее грани выпустили тонкие лезвия. И внимательней. Я поняла, о чем он. Нет, клинки меня не ранят. Я просто знала это. Теперь они мое продолжение. А еще мне уже много лет никто ничего не дарил на день рождения. К бою, Флориан.